Михаил Ишков. навуха -доносор. Роман. Серия «Всемирная история в романах». Москва. Вече, 2011 год. Категория 12+. Аннотация. Навуходоносор. доносор Это звучное имя хотя бы понаслышке знакомо каждому. Есть в нем что-то неотвратимо грозное, зловещее, символ деспотии, безжалостный завоеватель, бич Божий. Человек, первым до основания разрушивший святой город Иерусалим и создавший знаменитые висячие сады, одну из семи чудес света, вошел в историю как личность легендарная. На страницах Библии его деяния поданы так, словно этот царь был послан некой незримой, надзирающей за людским миром силой. Сотворил чудо государства, а когда пришел срок, таинственно растворился в глубине веков. Роман известного современного писателя Михаила Ишкова посвящен Навуходоносору II, легендарному царю Вавилонии в 605-562 годах до н.э. Он правил 43 года, но остался в истории нашей цивилизации на тысячелетия.